Раскрыв папку, Маргарита заметила на обороте одного из листков, написанные карандашом слова. «Он здесь что-то написал?» — сказала она. «Не это ли вид перекрестка? Он, наверное, потому и отложил этот рисунок. Может быть, это не предназначено для посторонних глаз?» «Ну, вряд ли», — отвечал Рене, — «это стихи?» «Кажется, да. Тогда я знаю, что там». Он собирался повесить этюд у себя над кроватью в рамки с вырезанными на ней стихами. Наверное, это они. Не знаю, на чем он остановился, он подумывал об отрывке из Лисидаса. Набросок слишком плох, чтобы вставлять его в рамку, но дает некоторые представления об этом пейзаже. Вон те голубые горы вдали уже Италия. Но я заболтался, мне давно пора уходить. «Ну, конечно, я буду писать тебе каждый день. Разве бывало иначе?» После ухода брата Маргарита взяла акварель, изображающую перекресток, и попыталась представить себе блестящую процессию царей. Потом она вспомнила о надписи и перевернула листок, желая взглянуть, какую цитату выбрал Феликс. «Перепутье. В пыли, где сошлись три дороги, На камне я сел отдохнуть. Дорога сбегает с предгорий Дорога ведет от моря, А третья в Италию путь. Земные цари прискакали К дорогам, уснувшим в пыли, Сверкали их латы стальные, Короны сияли железом, Железом и горем земли. И стали цари совещаться, Куда же теперь повернуть? Дорога сбегает с предгорий Дорога ведет от моря, а третья в Италию путь. Одежды их были покрыты узорами златой тьмы, пестры, как гниющая падаль, и следом за ними летело дыхание черной чумы. Глядели направо-налево, как звери в чаще лесной, ведь с гор повеяло ветром и с моря повеяло ветром, но в Италии мертвый покой. Сижу я в пыли перепутье. Видны мне дороги все три, сижу я в пыли перепутья, а в Италию едут цари. К вечеру неожиданно пришел Феликс. — Рене принес вам акварели? — спросил он Маргариту. — Ах, вот они. Не правда ли? Он очень хорошо передал перспективу. Если бы удалось победить его необычайную скромность, он бы написал немало вещей. Гораздо лучше тех, что мы видим на выставках. У него все выходит так искренне от души. — Да, — еле слышно ответила Маргарита, не поднимая глаз. Он посмотрел на нее с нежной заботливостью. — Вы бледны? У вас болит голова. Мне, пожалуй, лучше уйти. — Нет, нет, останьтесь, прошу вас. Я чувствую себя совсем хорошо. Феликс стал просматривать наброски. Между прочим, Один из них я отложил, чтобы вставить в рамку. Беззаботно продолжал он. А теперь никак не могу его найти. Может быть, Рене прихватила его? Нет, здесь его нет. Маргарита отперла ящик своего стола. Вот он. И протянула ему листок стороной, где были написаны карандашом стихи. Феликс едва заметно вздрогнул. Вы прочли? Да, случайно. Рене решил, что это отрывок, который вы выбрали для рамки. Он не читал. Я дочитала почти до конца, прежде чем поняла, что это не для посторонних глаз. Простите меня. Маргарита говорила тихо и неуверенно, по-прежнему не глядя на него. Феликс сразу овладел собой. О, какая ерунда! Не стоит обращать внимание. Конечно, я сам никогда бы не стал показывать такой вздор... «Знакомым. Но раз уж так случилось, ведь это просто другой вариант нашей маленькой фрески во вкусе бенотца гацоли. Вам никогда не приходило в голову, что почти все сказки имеют два смысла? Искусство жить и состоит в том, чтобы следовать тому, который приятен, и не думать о... «Маргарита, что с вами? Почему?» Девушка разрыдалась. «Ах, как вы жестоки! Как жестоки! Я не имею права знать правду, но не рассказывайте мне сказки!» Феликс, растерявшись, смотрел на Маргариту. Слезы душили ее. «Бенотца гоцоли! И я, закрыв глаза, пыталась увидеть их и шутила с вами. А в глубине скрывалось это. «Ах, как вы только могли!» Феликс присел около Маргариты и стал нежно гладить ее по голове. «Но, дитя!» Не могу же я навязывать вам свои отвратительные фантазии. Их надо хранить для себя. Нашим друзьям принадлежит только хорошее. Не плачьте, дорогая. Мне так больно, что я огорчил вас. Мне не следовало посылать вам этого глупого письма. Ну что вас так расстроило? Просто вы узнали, что я пишу плохие стихи. Но ведь и меня хватает самолюбие не печатать их. Она поглядела ему прямо в лицо. Чем заслужила я это? Разве я когда-нибудь старалась узнать ваши секреты или докучала вам своей любовью? Зачем вы притворяетесь и лжете мне, забавляете меня и рассказываете мне сказки, словно я ребенок, который ушибся и хочет, чтобы его утешили? Вы и с Рене такой же. Но я не в силах. Как я могу заставить вас поверить, что вы мне дороги? Собрав свои силы, Маргарита взяла себя в руки. «С моей стороны глупо сердиться. Вы ведь иначе не можете. Это ваша болезнь?» «Какая болезнь, дорогая?» Смиренно спросил Феликс. «Страсть к рифмоплетству? Это всего только дурная привычка, и я позволяю себе забавляться лишь на досуге. Зачем же так огорчаться?» Она обернулась и посмотрела ему в глаза. — Я о другом. Вы всегда всех подозреваете, всех дурачите и не верите, что вас действительно любят. Неужели вы до самой смерти будете носить маску? И никогда никому больше не поверите только потому, что один человек вас предал. Феликс вскочил и, отвернувшись от Маргарита, нагнулся над акварелями. Его пальцы нервно перебирали листы. «А знаете...» Наконец заговорил он нарочито легким тоном. «Наш разговор напоминает мне английскую игру в перекрестные вопросы и запутанные ответы. Мне очень жаль, что я настолько туп, но я не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите». «Конечно, не имеете!» — с горечью ответила Маргарита. Иначе разве стали бы вы обращаться со мной, как шестилетним ребенком?» Она схватила Феликса за руку. «Но не в этом дело! Мне все ли равно, как вы обращаетесь со мной? Но что вы делаете с собой? Я знаю, любимый!» Она снова разрыдалась. Феликс не двигался и продолжал смотреть в сторону. Она прижалась щекой к его руке. «Я знаю!» Вы верили одному человеку, и он обманул вас. Я знаю, это разбило вашу молодость, уничтожило вашу веру в Бога, любимый мой. Маргарита с криком откинулась. Феликс смеялся. «Не надо!» — вскрикнула она. «Не надо! Лучше бы вы меня убили, только не это!» Он продолжал тихонько смеяться. Она упала лицом в подушки, а когда отняла от ушей пальцы, он все еще смеялся. Наконец смех умолк, и наступила тишина. Легкое движение, треск разрываемой бумаги и звук осторожно закрытой двери. Маргарита лежала, не шевелясь. От стука наружной двери перед ее глазами вспыхнул белый огонь. Она подняла голову и осмотрелась. Она была одна. Рядом с кушеткой валялась акварель со стихами, разорванная пополам. Возвратившись из Амьена, Рене нашел Маргариту как-то странно переменившейся, но не мог понять, в чем дело. Она уверяла, что совершенно здорова, но вид у нее был совсем больной. И за все это время его отсутствия она не написала ему ни строчки. Прежде этого не случалось. Рене решил, что, вероятно, она без него болела или перенесла тяжелое потрясение, а теперь, не желая его огорчать, скрывает это. «Если что-нибудь случилось, Феликс должен знать об этом», — подумал он и решил зайти к нему в тот же вечер.